Глава 52, в которой друзья оказываются в Кремле. Цепь из гвардейцев, торопливо передающих друг другу вёдра с водой, тянулась от Боровицкой башни влево и терялась в дымной завесе, разорванной ветром на седые клочья. Человеческая речь тоже рвалась на кусочки и долетала обрывками, из которых выяснилось, что наполеоновские солдаты заливают бочки с порохом, складированные возле здания арсенала. Вероятно, кремлёвский гарнизон собирался вывести их, когда по приказу генерал-губернатора Растовщина покидал Москву, но по какой-то причине ёмкости со взрывчатой смесью остались стоять под открытым небом. По правой сторону от ворот, на крутом склоне, обращённом к Москве-реке, располагался сад довольно запущенный, словно ухаживали за ним от случая к случаю. Всё остальное пространство Кремля занимали здания, в основном церкви, так что ночная темнота рассеивалась не только от зарева пожаров, но и от белокаменных стен и золотого сияния десятков куполов. Эх, посетовал Савельич, столько шедевров зодчества не доживут до наших дней. Даже созданный и расстрели царский дворец. Его ещё называли новым или зимним. Зимним заинтересовался рыжий на правах бывшего дворцового наместника. Обрысь, в пасти которого по-прежнему болтался увесистый МНС, с любопытством оглядел творение знаменитого мастера стиля барокко, где, вероятнее всего, и находился Наполеон со свитой. Наземный этаж был прорезан глубокими, закруглёнными сверху нишами, наподобие тех, что они уже видели в Сухаревой башне, а второй, он же и последний, представлял собой изящное здание с выступающей центральной частью и украшенное лепными завитушками. Хотя острый кошачий глаз подметил, что дворец не содержится в том же великолепии, что его петербургский тёска. Дас, при матушке императрице Елизавете Петровне выстроен был. В замен деревянного тоже растрели и создано. Присоединился к беседе его сиятельство. Хотя в Москву то на редко не ведовалось, двор государев ещё при царе Петре в новую столицу перебрался. Потому и вичает дворец потихоньку, да и за садом уход не надлежащий. Совелечь возмущённо фыркнул. Недовольный вмешательством в его лекцию, обогнал приятелей и встал поперёк, так что остальным нужно было либо обойти лектора, чтобы продолжить путь, либо остановиться и дослушать рассказ. Все выбрали второй вариант, бывший учёный, потому что заколебался, не является ли чёрный кот на дороге и для призраков плохой приметой, а остальные, чтобы не обидеть книгочея. А в правлении Екатерины Великой замыслялся грандиозный проект. И если бы императрица разрешила архитектору Баженову, тому, который пашков дом построил, где мы колбасу ели, вклинился с вопросом пофнутий, продемонстрировав, что в его маленькую голову помещаются сведения не только о продуктах питания, Впрочем, возможно, именно приятные ассоциации и сыграли главную роль в повышении культурного уровня МНС. Тому самому, метнув сердитый взгляд на грызуна, подтвердил Савелич. Так вот, если бы она позволила Зодчему завершить его идею, то сейчас по всему склону до самой реки, вместо сада, простиралась бы царская резиденция для удобства Строители даже кремлевскую стену с несколькими башнями разобрали. Его сиятельство, не придя к однозначному выводу по поводу плохой приметы, вздохнул. «Да-с, я присутствовал при торжественной закладке нового дворца. Правда...» уже в нынешнем моём обличии, поскольку сие в 1773 году совершалось спустя почти 40 лет после кончины моей. Ну, и где он, новый дворец? Снова потребовал ответа Пофнутий, и Савелич, в любое другое время проигнорировавший бы писклявый лепет МНС, в этот раз поспешил отозваться, чтобы опередить графа Государыня решила, что слишком масштабная задумка, и денег из казны не выделила. Ходят слухи, что Зочче виделся, а потому у при строительстве дома Пошкова парадным фасадом его от Кремля отвернул, дополнил призрак. Тот, где мы колбасу ели, Опять не удержался от уточнения по фнути, которому очень нравилось, что слову колбаса нашлось место в умной беседе. Уже совсем рядом полыхает. Поспешить бы, боязливо заметил рыжий, поглядывая на зарево цвета его шерсти, окончательно прогнавшее темноту и, кажется, уже переступившее через высокие зубчатые стены. Точно, а то и мы до наших дней не доживём, не только шедевры хотно поддержал МНС. На самом деле ему хотелось исполнить миссию по надкусыванию наполеоновских деликатесов, пока они не подгорели. Однако теперь к его тонкому голоску никто не прислушался, тем более что поблизости, перекрывая гул подступающего пожара, раздался страшный грохот. Это из собора Архангельского, взволнованно сообщил Яков Виллемович. там у спальни князей и царей русских и Рюриковичей ирмановых тут их хоронили пока столицу северную не отстроили а хварвары супостаты небось гробницы разуряют Пришельцы из будущего, которые собрались было проскочить в ближайший подъезд царской резиденции, не сговариваясь, устремились к величественному пятиглавому зданию, откуда доносился шум. Опасения графа Брюса подтвердились. При свете факелов, возбуждённый блеском роскошного тринадцатиярусного иконостаса, неприятельские солдаты торопились набрать побольше трофеев. Кто-то разбивал крышки каменных саркофагов, рассчитывая обнаружить внутри сокровища покойных правителей. Кто-то срывал драгоценные оклады с древних икон, кто-то пытался дотянуться до тяжёлых витых светильников, отливающихся заманчивой желтизной. Брысь помрачнел. "Тут Мартин нужен", заявил он, выплюнув МНС и не обращая внимания на его возмущённый писк. Яков Вильнимович, который в бессильном гневе кружил между вражевскими солдатами и заливался слезами, не в силах смотреть, как святые образа падают на каменный пол под сапоги захватчиков, приобрёл суровый вид, генерал-фельдмаршала им мгновенно исчез из виду. Краткие комментарии для любознательных. Архангельский собор Был сооружён в 1505-1508 годах под руководством итальянского зодчего Аливиза Нового. На месте старого собора XIV века и освящён 8 ноября 1508 года митрополитом Сиимоном. С 1599 года по 1765 год при соборе состояли особые архиереи. обязанностью которых было совершать понехиды в дни поминовения князей и царей. В интерьере собора росписи 1652-1666 годов, выполненные Фёдором Зубовым, Яковом Казанцем, Степаном Рязанцем, Иосифом Владимировым и другими, резной деревянный позолоченный иконостас XVII-XIX веков, высота которого 13 м, с конами 15-17 веков по Никодила 17 века. Стенапись XVI века была сбита и написана вновь в 1652-1666 годах по старым прорисам иконописцами оружейной палаты. В октябре 1508 года великий князь Василий III повелел уготовить места и перенести мощи прародителей своих великих князей русских в новый Архангельский собор с указанием правил захоронения. Первым здесь был перезахоронен умерший в 1340 году великий князь Иван Калита. Останки перенесены из собора Спаса на Бору в 1508 году. А последним император Пётр II в 1730 году. Всего в соборе 54 погребения, включая раки святых царевича Дмитрия Ивановича и Михаила Черниговского. 46 белокаменных орнаментированных надгробий 1636-1637 годов. Бронзовые остеклённые футляры 1903 года. Во время наполеоновского нашествия, как и многие другие соборы Москвы, подвергся осквернению и разграблению.